Глава 58. Все события в последние двое суток происходили без какого-либо непосредственного участия в них Арне Педерсона. Он по-прежнему свободно расхаживал по зданию префектуры полиции, присутствовал при всех интересовавших его разговорах, однако ни к чему серьезному, в том числе и к принятию решений, его не привлекали. В результате распространившихся слухов об утрате им трудоспособности, где бы он ни появился, Его встречали неизменно предупредительно и дружелюбно, но в то же время относились как к пустому месту. Сам он даже не пытался как-то изменить ситуацию. Первые сутки после появления известия о похищении Полины Берг он и впрямь был настолько не в себе, что в смысле ведения расследования от него не было никакого толка. Многие из коллег уговорили его пойти домой, однако он упорно отказывался. До тех пор, пока все это не закончилось, он предпочитал оставаться вместе со всеми. Даже сама мысль о том, чтобы поступить иначе, казалась ему невыносимой. Поскольку ни у кого не было времени специально заниматься Арны, к его присутствию все скоро привыкли и просто старались его не трогать. «Как какого-то комара», — с горькой иронией думал он, «как какого-то надоедливого комара». К собственному удивлению, никаких проблем со сном он больше не испытывал. Ночной кошмар, в котором присутствовали его мать-ведьма, и, наконец, задыхающаяся в пластиковом мешке Полина Берг больше не повторялся. Быть может, потому что теперь появилась реальная возможность подобного драматического развития событий, если, конечно, это уже не произошло, то есть если реальность не опередила ужасные видения. Однако точной причины он не знал, да и, в общем-то, она была ему безразлична. Как бы там ни было, а спать он теперь мог, и это было самое главное. Стоило Арны лишь прилечь на пол в своем кабинете, как через несколько минут он уже засыпал сном младенца, таким образом, едва ли было бы ошибкой утверждать, что из всех сотрудников, работающих в данном здании, или, по крайней мере, из всех сотрудников убойного отдела, он теперь был самым отдохнувшим. Мысль эта была ему приятна. Однако он предпочитал держать ее при себе и никому ровным счетом ничего не говорить. Вполне вероятно, именно спокойный сон и явился причиной того, что он понемногу стал приходить в себя. Конрад Симонсон тоже заметил, что Арно постепенно оправляется. Они все вместе обедали, то есть сидели за одним столиком в столовой и ели, не говоря ни слова о работе. «Похоже, Арно, тебе уже значительно лучше». Графиня прибавила. «Приятно видеть, я рада». Не обращая внимания на их слова, Арно продолжал есть. Да и что он мог сказать им в ответ? Что сам Конрад Симонсон — самое настоящее дерьмо? Как, впрочем, и она? Жирные болваны, которые лишь штаны свои протирают и ничего не делают. Кто-то забрал ключи от его машины, и Арне догадывался, почему. Ему также было совершенно ясно, что за ним негласно присматривают. Заметить это было несложно. Чуть более пристальный взгляд там, косой взгляд тут, регулярные визиты в его кабинет коллег, которым... В общем-то, ничего не было нужно, кроме как осведомиться, как у него дела. Заходили они и в то время, когда он спал. Это он давно понял. Их выдал старый фокус с вставленными в дверь кусочками бумаги. Они что же, и впрямь его за дурака держат? Сейчас Арны было 42 года. 20 из них, почти полжизни, он прослужил в уголовном розыске. И они, тем не менее, обходились с ним так, будто он какой-то любитель, что-то типа бойскаута. Пистолет его куда-то делся. Да, он, по существу, был ему и не нужен. Лишняя обуза. Ему вполне хватало маленького перочинного ножа из ящика стола и обычной полицейской дубинки. Идиоты. В четверг вечером жена принесла ему чистую одежду. Они с четверть часика поболтали. Сначала о близнецах, когда эта тема была исчерпана, о хорошей погоде. А не забывает ли он питаться как следует? Она поцеловала его и когда пришла, и когда собиралась уходить. Обычная привычка. Так, прежде чем перейти дорогу, чисто автоматически смотришь налево. Когда дверь за ней, наконец, закрылась, он острее, чем когда-либо ощутил, насколько они отдалились друг от друга. Как будто существовали в двух разных мирах. А вот принесённой супругой одежде он был искренне рад. Хотелось выглядеть презентабельно, когда его арестуют. Прилично одетым, чистым и гладко выбритым. Арестанты-оборванцы ему никогда не нравились. Да... Он давно уже смирился с таким их внешним видом, поскольку в большинстве своем они выглядели именно подобным образом. Однако в глубине души Арны их презирал, и уж сам, во всяком случае, ни за что не хотел быть похожим на одного из них. Выставленный на мобильном телефоне звонок будильника прозвучал ровно в два ночи. Минут десять он потратил на то, чтобы размять затекшее за время сна тело с помощью небольшого изобретенного им самим комплекса гимнастических упражнений. Он где-то читал, что японцы спят на полу на тростниковых циновках. «Ничего не скажешь, закаленные люди, а также, безусловно, практичные». Одним движением скатал постель и поставил куда-нибудь в уголок. Япония, Австралия, Китай, Бразилия. Он всегда мечтал отправиться в большое путешествие. Однако жизнь сложилась иначе. Всегда находилось что-нибудь, что оказывалось важнее. Взглянув на темноту за окном, он подумал о том, что теперь придётся ещё несколько лет подождать с путешествием. Затем, не надевая обуви, выскользнул в коридор и прокрался мимо кабинета Конрада Симонсона. Из-под двери пробивалась полоска света. Сердце убойного отдела, так некогда окрестили этот кабинет, кто именно Арно не помнил. С презрением, сделав вид, что плюёт в сторону закрытой двери, он прошёл в ближайший туалет и окончательно привёл себя в порядок. Графиня могла на протяжении нескольких месяцев не употреблять ни одного бранного слова, так что, когда с ней случалось такое, это привлекало к ней внимание всех присутствующих. Все, в данном случае, были Конрад Симонсон и шеф ПСК. Совершенно не и даже слегка возбужденные они сидели в кабинете Конрада Симонсона и обсуждали завтрашний спектакль, который просто обязан был пройти успешно. Шеф ПСК раз за разом не уставал напоминать об этом. «У нас нет и не может быть никакого плана Б. Или всё пройдёт так, или никак. Иногда, правда, форма несколько менялась. Если не завтра, то никогда. Ну или ещё как-то в этом роде. Казалось, ему нравится так говорить, но от чистоты повторов важность смысла высказывания не утрачивали. В этот момент на мобильный телефон графини поступило какое-то сообщение. Взглянув на дисплей, она растерянно воскликнула. «Чёрт подери! Арне пропал!» Конрад Симонсон вскочил так резко, что стул его опрокинулся. «Не может быть. Куда пропал? Откуда ты это знаешь?» Ты его мобильник. Когда он находится более чем в двухстах метрах от шика, мне поступает смска. Не спрашивай, каким образом я это сделала». Шеф поиска воспринял новость спокойнее. «Значит, сейчас он примерно в двухстах метрах отсюда». «Ну да, в двухстах или около того. Тогда расслабьтесь, у нас масса времени». Конрад Симонсон послушно поднял стул и сел, слегка сконфуженный собственной бурной реакцией. Обращаясь к графине, он сказал, «А может, ему просто захотелось подышать воздухом. Мы вообще-то знаем, куда он направляется?» «Не строй из себя дурака. Он вооружен?» «Вряд ли. Его пистолет у меня». Главный инспектор взглянул на шефа ПСК. «Надеюсь, твои люди успеют его остановить, пока он все не испортил?» Тот утвердительно кивнул. Однако предпринимать ничего не стал. Слегка почесав пальцем висок, он задумчиво сказал. «Правда, существует и другой вариант». Следующие несколько секунд показались всем вечностью. Графиня молчала, не отрывая взгляда от пола. Конрад Симонсон грозно ввоззрился на нее. «Скажите, вы что, с ума сошли, что ли?» «Нет, ни при каких обстоятельствах. Решительно нет». Шеф поиска молча встал и вышел из кабинета. Чуть погодя, Конрад Симонсон последовал его примеру. Графиня, поджав губы, посмотрела ему вслед и подумала, что иногда всё же её любимый бывает непроходимо туп. Ей бы ничего не стоило позволить Арне Педерсону действовать. Всё, что для этого требовалось, просто-напросто проигнорировать поступившую ей смску. Но решение следовало принять не кому-нибудь, а самому Конраду Симонсону. Стоило Арне Педерсону сквозь стекло продемонстрировать своё полицейское удостоверение, как ночной портье поторопился распахнуть перед ним дверь отеля. Его это обстоятельство сразу же должно было насторожить. Или же во всяком случае он мог что-то заподозрить, когда ему по большому счёту без каких-либо особых объяснений вручили универсальный ключ и назвали номер комнаты Андреса Фалькенборга. Сидящий за стойкой молодой человек даже указал пальцем. Номер 12. «Это там, третья комната слева по коридору». Сделав глубокий вдох, Арне Педерсон осторожно открыл дверь и ступил внутрь. Дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, он выставил вперед свою дубинку, в несколько шагов преодолел крохотную прихожую и начал шарить по стене в поисках выключателя. Внезапно вспыхнувший свет ошеломил его. На кровати прямо перед ним сидели двое мужчин примерно его возраста, третий стоял буквально в полуметре от него. «Добрый вечер, Арно. Он резко повернулся к двери, в которую только что вошел, однако стоящий рядом с ним мужчина спокойно предупредил. «Не стоит. Снаружи еще двое сотрудников». Арно выронил дубинку, которая упала на пол с глухим стуком. «Ну и что теперь?» — безнадежно спросил он. «Ничего, кроме того, что мы снова отвезем тебя к Симону. Поверь, все мы тебя прекрасно понимаем».